Глава двадцать девятая. Кира. Открываю глаза. Всюду пыль, кто-то кашляет. А на мне лежит Тимур. Он закрыл нас Асей своим телом. Пытаясь выползти, получается с трудом. Очень тяжело. «Милый», — хриплю, давлюсь наполнившей легкие пылью. «Тим!» «Эй!» — слышу голос Бориса. «Бро, но ты чего?» «Придавил нашу сметанку». А -а тянет мой пантерик. Р. «Тим!» Обнимаю огромную морду, целую в нос. Ты спас нас! «Спасибо тебе, мой хороший!» Ася плачет. Она в таком шоке, что не может никак успокоиться. Попискивает, всклипывает. Заливается соплями и слезами. «Что здесь случилось?» На этаж влетает охрана. «Господи! Землетрясение, что ли? Нужно полицию!» «Не нужно!» рычит наиль вызовите лучше строителей охранники убегают а я все еще нахожусь под телом своего истинного он тяжело дышит давайте с него кусок потолка стащим говорит борис держитесь Р -р -р -р. вяло рычит тимур и я продолжаю обнимать его вот так еще командует барс затем я чувствую как становится легче аккуратно выбираюсь из-под тела тимура Сам он не встает. Густая шерсть покрыта слоем пыли и грязи. На массивной голове вижу кровь, глажу его, еле давлю слезы. Кадир! Рычу, ты за всё ответишь, ублюдок! Рр. Раненый пантерик тыкается носом мне в ладонь. Хоть что-то уцелело, спрашивает Наиль. Этот дракон, конечно, пиздец силен. Не то слово! хрипит Боря. Эти им хватит уже валяться! Но пантер встать не может. Он пытается, но лапы подкашиваются, и зверь снова падает на пол. Затем медленно возвращается в человеческую форму. но сломан, на ребрах ссадины, а спина испещерена гематомами. «Милый!» – сердце кровью обливается. «Сейчас тебя подлотаем!» «Ты в порядке?» – тихо спрашивает. «Да, ты спас нас!» Целую его небритую щеку. «Идём в мой кабинет, быстро достаем медикаменты. Ася вся дрожит, но помогает». «Как ты?» «Это все из-за меня». Плачет, всхлипывает. «Если бы я его не пустила». «Ты не могла его не пустить». Одобряюще улыбаюсь. «Ася, дракон объективно куда сильнее любого оборотня. А ты девушка. Кадир, монстр». «Возвращаемся. Я начинаю обрабатывать раны своего котика». Он регенерирует, но медленно, а кости будут срастаться не меньше недели. Он впервые напал в открытую. Хмыкает Боря, присаживается рядом. Совсем отчаялся. Хочет получить Киру. Спокойно говорит Наиль. Но не получит никогда. Ни ее, никого бы то ни было из нашей стаи. Киру, мы ему не отдадим. Рычит Тимур. Наша сметанка под защитой. Он сегодня это увидел. «Возможно, скроется на время». Боря чешет подбородок. «Что у тебя с Миелем?» – спрашиваю Барса. «Все сложно». – отрезает. «Он мог бы нам помочь». – Тихо говорю. «Расскажи, Борь». Все смотрят на моего котика, а Тим явно кайфует от моей заботы. Но я за него сильно переживаю. «Нужно будет рентген сделать». Миэль хочет полноправную власть над моим телом, то есть пополам. Это как? Выгибает бровь Альфа. Вот так. В моем теле уживаются две души. Я сто процентов времени контролирую его, но порой чувствую, как сознание уплывает. Древний Барс пока слаб, но он растет. А добиться симбиоза? Он слишком требователен. Вздыхает мой кот. И не приемлет неподчинение. То есть он сидит в твоем теле и требует? Наэль усмехается. Знаешь, Борис, я пережил что-то похожее. Впустил в себя Альфу мёртвой стаи и слился с ним. Возможно, мы могли бы обсудить, как тебе вынести максимум пользы. Согласен. Кивает Барс. Договорились. Вашу Машу! Из лифта выходит Мия, Саид и Али. Что у вас тут случилось? «Это кто?» – рычит Наиль. «Лиса и...» «Сыновья дракона», – вздыхает Боря. «Знакомьтесь». «Саид» – Напряженно говорит синеглазой. «Али» – с акцентом произносит копия папаши. «Интересно». Альфа складывает ручище на груди. «Вы вовремя». «От тебя смертью разит». Рычит Саид, затем хватает лисичку за руку и дергает на себя. Она опять покорно прячется. Рядом с Саидом, Мия действительно совсем другая, маленькая, покорная. Сдача биоматериала отменяется, спрашивает Али. Вам помочь тут разобраться? Дыра в потолке. Кадир был здесь, отвечай на вопрос лесы. Вы разминулись. Это он устроил! Цедит Саид. Ублюдок. Внимательно смотрит на меня. Раз ты тут, а он ранен. «Значит, тебя защитили!» – чешет подбородок дракон. «А вы подозрительно вовремя!» – цыдит Тимур. «Неужели папочку не почуяли?» «Почуяли, но встали в пробку!» Саид проходит вперед, осматривает дыру в потолке. Он свалил. Через неё. «Да, крылья расправила был таков!» – хмыкает Боря. «Но мне удалось его как следует потрепать. Почти достал до шейной артерии, но он сбежал». Трус, выплевывает Али, всегда старается быть в тени. Но почему тогда решился напасть посреди белого дня? Я уже сказал. Али подходит к нам, чем вызывает явное недовольство моего пантера. Наш отец любит тебя, Кира, извращенный собственнической любовью. Обычно он хладнокровен и жесток, но когда речь идет о тебе, еще и спонтанен, непредсказуем. Гремучая смесь. Вздрагиваю. Ему нужна ты, и Кадир ни перед чем не остановится. «Мы можем это использовать», — говорит Наиль. «Его одержимость делает Кадира уязвимым?» «Исключено». «Нет». В голос гаркают мои котики. Кира не будет приманкой для сумасшедшего дракона. «Боюсь, у нас нет выбора». Вздыхаю, заканчиваю обрабатывать раны любимого. Я больше не позволю никому навредить. Взгляните на Асю. Волчица смотрит в одну точку, трясется. Обнимаю ее. Давай чаю тебе сделаю. А мужчины пока решат, что нам делать дальше.